Глава 6. Золотые слитки. Часть 2. На самом деле это была небольшая дверь на боковой галерее внутреннего двора, а за ней узкая дорожка, зажатая между противопожарных стен. Дверь была расположена очень странно. Если не присматриваться, ее легко было не заметить. Едва голос Сюаньмини затих, из-за этой небольшой двери раздался стук, как если бы кто-то наступил на камень, выступающий из складки пола и тем самым заставил его сместиться. Выражение лица советника Алю слегка изменилось. Он напряженно улыбнулся и сказал, — Это всего лишь боковая комната, тоже часть дома. Ничего важного, ничего важного. Учители, почему бы вам не пройти... — Ты зачем вышел? Он хотел вернуть внимание Сюаньминя к главному дому, как вдруг едва он сказал половину фразы, Из-за небольшой двери высунулась фигура. Это был одетый в серо синей одежды молодой мужчина, лет двадцати на вид. Вероятно, того же поколения, что и Сюаньминь. Впрочем, поведение и облик его были крайне странными. Он опирался о дверь обеими руками. Выражение лица было робким и испуганным, но в то же время полным любопытства. Точно как у маленького ребенка, что прячется за дверью, рассматривая гостя. От восклицания советника Лю он мгновенно растерялся и бессознательно отпрянул обратно к двери, но все же не спрятался полностью, по-прежнему показывая половину лица. Рядом не было фонарей, потому черты мужчины казались очень нечеткими. Сюэся не мог рассмотреть его как следует, но инстинктивно чувствовал, что отношения с советником Лю у этого мужчины непростые. Он едва слышно спросил Шэньнина: «Кто это?» Ты не узнаешь его? Дзяншинин, даже не взглянув, ответил уныло. Я ведь не бывал в поместье советника. Кого бы я мог узнать? Сюаминь нахмурился, взглянув на очевидно неестественное выражение советника Лю, и направился прямиком к небольшой двери. Эй, эй, учитель! Советник Лю, пожалуй, никогда прежде не встречал буддийского монаха, что вел себя так невоспитанно. Он шел следом снова и снова восклицая. Он ничуть не мешает, ничуть. Это мой старший сын Лючун. Сплошное разочарование. Он член семьи. Ничего подозрительного. Похоже, он боялся, что старший сын, у которого, судя по виду, были некоторые проблемы, опозорит его. Понимая, что не остановит Сюань Миня, советник Лю помахал рукой, прячущемуся за дверью Лючуну, как будто ласково, но на самом деле прогоняя. Чунер, будь послушным, ступай к себе и оставайся там. Папа говорит с учителем о серьезном деле. Когда он сказал это, Сюяньминь снова окинул его невыразительным взглядом. — Перед гостевым холлом у тебя извилистая река впадает в светлый дом. В этом построении важно, чтобы восток и запад останавливали ветер. Север и юг собирали цы, инь и ян были сбалансированы. Однако же Запад здесь свободно пропускает ветер. И не только это. Юго-западный угол был тесным, темным и мрачным, с давлеющей иньской ци, определенно несбалансированное построение. Прислушавшись к его словам, Сюэсянь взглянул на темную узкую дорожку за дверью, про себя размышляя. Либо человек, некогда приглашенный советником Лю, был недоучкой, либо... Советник Лю позднее сам велел удлинить дорожку. Как и следовал ожидать, едва советник Лю услышал слова Сюаньминя, выражение его лица стало несколько напряженным. Он заговорил неловко. — По правде говоря, эту узкую дорожку изменяли после. Пока он отвечал, Сюаньминь уже переступил порог и оказался за небольшой дверью. Старший сын Лю Сюя Лю Чун, видя, что гость вошел, Сначала отступил на несколько шагов к стене, но затем все же застенчиво улыбнулся Сюаньминю. Сюаньминь обратил внимание, что двигается тот весьма неуклюже. Вряд ли дело было в болезни, просто он казался крайне неловким. Внешностью он был неплох, вероятно, пошел в мать, не в отца. Белокожий, с большими глазами, он должен был бы выглядеть очаровательно, а его улыбка — радовать глаз. Однако из-за чрезмерно детского взгляда улыбка его обнажала некоторую глуповатость. Определенно этот Лючун был дурачком. Прежде как бы не обращался к нему советник Лю, грубо или мягко, Сюаньмин всегда выглядел так, точно предпочитает игнорировать его. Теперь же, столкнувшись с посмеивающимся глуповатым ребенком, Сюаньмин показал вдруг, что знаком с таким понятием, как этикет. Он кивнул Лючуну. И хотя он сделал это, как и раньше, без выражения, все же это был ответ. Лицо советника Лю вмиг слегка позеленело. Очевидно, в глазах Сюань-Миня он — уездный советник, уступает дурачку. За небольшой дверью была не только узкая дорожка. Сюэсянь, упершись грудью в горловину мешочка, осматривался. Узкая дорожка заканчивалась не тупиком, а неприметной комнаткой. Она была очень бедно обставлена и, на первый взгляд, походила на кладовку для хлама. Однако Сюэсянь заметила, что дурачок лючун Чун боязливо отступает прямиком к этой комнате. Человек, чуждый мирских дел, столкнувшись с незнакомцем, поспешит туда, где чувствует себя в безопасности. Либо к родителям, либо в свою комнату. Сюэсянь обратил на это внимание, когда скитался улицами человеческого мира в прошедшие полгода. Лючун, несомненно, предпочитал второй вариант. Сюэсянь тут же подумал, что советник Лю — странный человек. Что за отец позволит собственному сыну жить в столь жутком, лишенном света месте. Он растит родного сына, как земляную крысу? Более того, эта комната по неизвестной причине была переполнена энергией инь. Если бы Сюэсянь не видел собственными глазами, что здесь обитает живой человек, то заподозрил бы, что это могильник. До этого момента советник Лю таился, точно боялся, что Сюаньмин увидит эту комнату. И все же Сюаньмин увидел. люсюю оставалось только вернуть своему немолодому лицу выражение достоинства и, вопреки нежеланию, пояснить. «У моего старшего сына несколько странный характер. Он не любит оживленных мест, всегда говорит, что хочет жить в тишине и спокойствии». Сюэся ничего не сказал вслух но про себя подумал. «Что за чушь? Почему бы тебе не отправить его жить в могильных холмах за городом? Самое тихое и спокойное место. И даже инская ци не такая тяжелая, как здесь». Услышав, какой вздор сказал, советник Лю и сам понял, что это было слишком. Он прокашлялся и попытался сменить тему. «Учитель, пропускает ветер, как вы говорили, это узкая дорожка?» Сюаньминь ответил. «И эта комната». Если я поручу заложить окно под потолком в южной части комнаты, западная сторона больше не будет пропускать ветер, спросил советник Лю. Заложить? холодно повторил Сюаньминь, а после хмурясь указал на Лючуна. Ему не нужно дышать? Это не подумал, не подумал. Всего от пары фраз впечатление Сюэсяня от советника Лю резко ухудшилось. Старший сын был всего лишь глуповат, а отца уже не заботило, будет ли он вообще жить или умрет. Еще смехотворнее было то, что когда Сюаньминь прервал его, советник Лю выглядел так, точно вовсе не видит выхода. Похоже, он даже не подумал, что можно позволить Лючуну переселиться из этой комнаты, а после заложить окно, пропускающее ветер. Небо светлело, и очертания остальных частей дома постепенно становились все четче будто проходили сквозь воду. И только над дверью этой комнаты по-прежнему сгущался мрак. Как и Сюэсянь, Сюаньмин ощутил необычайное количество энергии инь здесь. В хорошем доме, даже в юго-западном углу, где всегда накапливается инь, не должно быть настолько мрачно. Это действительно странно. Даже не взглянув на советника Лю, Сюаньмин направился к комнатке. Глуповатый Лю Чун почесал голову видимо не понимая, зачем гостю понадобилось идти в его комнату. Мгновение он стоял озадаченно, а затем вдруг заинтересовался, точно встретил товарища по играм, и опираясь руками о стену, неловко сделал несколько шагов и догнал Сюаньминя. Человек лет двадцати, а все еще не способен твердо стоять на ногах. Он шел спотыкаясь и даже если хотел идти плечом к плечу с Сюаньминем, не мог. То оказывался вдруг на несколько шагов впереди. Ты также внезапно отставал. Взгляд его, однако, был крайне сосредоточенным. С первого и до последнего момента он смотрел исключительно на пояс Сюаньминя, точно увидел нечто редкое и необычное. Глаза его не двигались вовсе. Этот дурачок смотрел ни на что иное, как на горловину мешочка. Упирающемуся в нее Сюэсяню от такого взгляда было настолько некомфортно, что он хотел бы взорваться. Не спрятавшись вовремя, теперь он тоже не мог нырнуть обратно. Ведь не двигаться и же ему, пока этот дурачок не спускает с него глаз. Небольшое дело, если он разрыдается от испуга. Но если от волнения он перестанет контролировать себя и сделает что-то, что не получится остановить, это будет уже не слишком хорошо. Комната была недалеко, а аминь был высоким и длинноногим, так что оказался перед ней уже скоро. Со своего места сквозь полуоткрытую дверь Сюэсянь смог увидеть немного, но был ошеломлен. У двери была целая гора чего-то желтого, что на первый взгляд казалось золотыми слитками. Однако при более внимательном осмотре становилось ясно, что они вовсе не настоящие, а сложены из бумаги. Точно как золотые слитки, что делают из бумаги выкрашенной желтой масляной краской, и сжигают, чтобы почтить мертвых. Сюэсянь был все еще глубоко изумлен, когда Лючун, что все это время шел рядом с Сюаньминем, сказал: М -м, "Я могу поиграть с этим". Он указал на пояс Сюаньминя. Сюаньминь взглянул на собственный пояс, но не понял, что имел в виду Лючун. Желтая бумага. Лючун указал снова. В этот раз Сюаньминь четко видел, что он указывает на бумажного человечка упирающегося в горловину поясного мешочка. осянь растерял слова. Что за... Этот дурачок съел сердце леопарда? Или откуда у него столько храбрости? Осмелится играть с истинным драконом? Он жить-то хочет? Что вообще дурачок понимает? Такую бумажную штуку он запросто порвет пополам, если не на все восемь частей. Сюэсянь на мгновение представил это и тут же ощутил в неописуемых местах неописуемую боль. Немедля больше он опустил руку в мешочек и решительно уколол святошу сквозь белоснежную холстину, думая про себя. «Только попробуй отдать меня, я тебя хоть из-под земли достану!» Сюаньминь промолчал. «Как может это злобное создание быть таким неугомонным?»